Чтобы понять эти следы, надо бы представить себе в главных чертах состав русского общества того времени. Возьмем данные 8 ревизии, произведенной в 1836 году. По этим данным оказалось, что в Европейской России без царства Польского и без Финляндии, но с Сибирью, народонаселение простиралось до 52 миллионов. Сельское население – по-прежнему решительно преобладала численностью над остальными классами. Именно в составе его считалось до 25 миллионов крепостных крестьян, принадлежавших или дворянам, или некоторым благотворительным и учебным заведениям, или частным фабрикам и заводам по закону Петра 1721 года. Крестьян государственных судельными считалось миллионов 17 или 18. Последних по восьмой ревизии было слишком 1 миллион душ обоего пола. Как мы знаем, удельные крестьяне образовались из прежних дворцовых по учреждению об императорской фамилии 1797 года. Этой фамилии отчислено известное количество крестьян по преимуществу дворцовых, которые и названы были удельными. Все цифры, которые я излагаю, означают души настоящие, а не ревизские, то есть души обоего пола. На все остальные классы, следовательно, приходилось миллионов девять-десять. Считая здесь и военных, духовенство в том числе считалось двести семьдесят две тысячи. Трудно определить количество городского населения, состоявшего из купцов, фабрикантов, мещан имесленников, купцов, трех гильдий считалось около 128 тысяч. Если вы представите себе по этим цифрам, как расчисленно было общество, вы увидите, какой странный вид оно представляло. Высшие сословия, гильдейские граждане, гильдейские купцы, духовенство представляли в численном отношении маленькие неровности, чуть заметные нарывы на народном теле. Между тем, только эти неровности маленькие и пользовались полнотою гражданских прав. Масса сельского населения была стеснена в этих правах, так что на деле было мало разницы между казенными или вольными крестьянами. Так как всюду господствовал крепостной принцип, то и казенные крестьяне относились к дворянским исправникам или коронным чиновникам, становым почти так же, как крепостные крестьяне, своему господину. Теперь представим, что все это сельское население в большей части своих дел ведалось особой своей администрацией или землевладельцами, или чиновниками земской полиции, и что общие правительственные учреждения ведали свободными только высшим сословим. Какой социальный материал был у описанного сложного правительственного механизма, чем, собственно, правили эти бюрократические учреждения, Государственный совет, министерства и так далее. Они правили ничтожной кучкой народа, может быть, миллионом с небольшим душ. Вся остальная масса ведала своими особыми властями и дело ее не доходило до общих учреждений. Один администратор того времени, принявший в расчет численное неравенство между свободными и несвободными людьми, рассчитал, что так как правительственные учреждения ведают только вполне свободными людьми, то русское государство по количеству свободных людей в 45 раз меньше Франции.